«То, что я вам сейчас скажу, не ослабит уже ни вашей руки, ни вашей решимости!» «А говорил, время дорого!» — напомнил Жихой. «Сэр, брат, в тот самый миг, когда мой презренный племянник, предатель и мятежник Мордред, уже насаженный на мое копье по самое кольцо рукояти, Ударил своего короля сбоку по голове И меч рассек преграду шлема и черепную кость В тот самый миг смерть и покинула наш мир А я остался один-одинешенек между мертвыми и живыми Если только про человека, одновременно существующего в двух мирах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 Он полки-то куда уходят? Что гадать? Пошли по следам, сказал король.